«А еще южнее, развивая вашу мысль, мы должны встретиться и с более древней фауной, миоценовой, эоценовой, меловой, юрской и так далее», — спросил зоолог с некоторым недоверием. «Я этому нисколько не удивлюсь», — заметил Громека. «С тех пор, как мы открыли этот странный, внутриземной мир, я перестал удивляться чему бы то ни было». И готов приветствовать и гуанодонов, плезиозавров, птиродактилей, трилобитов и другие палеонтологические чудеса. Трилобиты, вымершие от ряда ракообразных. Тело трилобита делилось на три части, откуда и название. Головной щит, тело из многих члеников и хвостовой щит. Появились в Кембрии и вымерли в пермском периоде. С другими животными, упомянутыми Громека, мы ознакомимся дальше. «В таком случае жаль, что мы не подстрелили муравьеда и глиптодона. Чем мы сможем доказать их существование? Глиптодона я даже не сфотографировал. Может быть, мы встретим их еще раз? А, кстати, пора возобновить запас мяса», — заявил Громека, «иначе завтра придется есть одно свиное сало». Во время этого разговора охотники медленно поднялись по склону холма и достигли его гребня, вдоль которого тянулись узкой полоской довольно густые кусты, скрывавшие к радости Каштанова небольшие выходы горных пород. Геолог немедленно пустил в дело свой молоток, но Папочкин, пролезший уже через кусты, остановил его возгласом «Потише, на том склоне зверинец травоядных! Каштанов прекратил стук, спрятал добытый обращик в карман и полез через кусты. громеко следовал за ним. На южном склоне холма, еще более пологом, они увидели разнообразных мирно павшихся животных. Ближе всего к ним находилось семейство носорогов, сильно отличавшихся как от живущих в Индии и Африке, так и от длинношерстного носорога. Это были толстые, приземистые, коротконогие твари, похожие скорее на небольших гиппопотамов, но форма головы и короткий толстый рог самца выдавали их породу. У самки вместо рога была только большая мозолеобразная шишка. Детеныш, резвившийся возле матери, походил на огромную ливерную колбасу. Чтобы добраться до источника молока, он ложился на землю и протискивался боком под брюхо матери, которая, передвигаясь, придавливала его, что вызывало недовольное хрюканье обиженного малыша. Немного далее на склоне паслось стадо огромных слонов. Рассмотрев их в бинокль, Каштанов заявил, что это, вероятно, мастодонты, Они отличались от мамонта длинными и прямыми бивнями, покатым лбом и более длинным туловищем. По соседству с ними ходило несколько антилоп огромной величины, буро-желтых с черными пятнами, как у леопарда, с длинными саблевидными рогами. Они передвигались скачками, потому что задние ноги были значительно длиннее передних. Громека сначала принял их за огромных зайцев. На опушке леса находились еще более странные животные, похожие отчасти на жирафу, отчасти на верблюда. Сходство с первой состояло в очень длинной шее и голове с небольшими рожками, а признаками верблюда являлись бурый цвет и форма туловища с небольшим горбом. Парочка этих животных, в которых Каштанов признала родоначальника верблюда и жирафы, ходила вдоль опушки, свободно срывая веточки и листья на высоте четырех метров от земли. Наиболее интересной добычей охотникам показались антилопы и верблюда-жирафы. Поэтому они разделились на три партии. Каштанов направился окольным путем к верблюда-жирафам, Папочкин — к антилопам, а Громека должен был сфотографировать носорогов и мастодонтов. Громека, соблазнившийся видом маленького носорога, показавшегося ему достойным вертела, выстрелил и уложил на месте ничего не подозревавшего детеныша. Его родители вместо того, чтобы спасаться бегством, как ожидал охотник, обнюхали труп, а затем с громким хрюканьем бросились на ботаника, который имел неосторожность показаться на пушке кустов. Он скрылся опять в кусты и успел отбежать несколько шагов в сторону, когда на том месте, где он только что стоял, раздался треск ломаемых ветвей, и оба носорога, топча кусты и разбрасывая их мордами по сторонам, появились на гребне холма и побежали дальше. Но, заметив, что их враг исчез, они повернули назад и помчались туда, где колебания кустов выдавали присутствие охотника. В это время вблизи антилоп раздался выстрел Папочкина. И стадо этих животных понеслось вверх по склону. Туда же устремились и мастодонты, подняв хоботы и издавая тревожные трубные звуки. Положение Громека становилось отчаянным. С одной стороны, ему приходилось следить за носорогами и бегать от них взад и вперед через кусты, а с другой надвигалась опасность от антилоп и мастодонтов. Но ботанику пришла счастливая мысль. Заметив, что антилопы и мастодонты бегут вверх по склону с разных сторон, но приблизительно к тому же месту гребня, он вместо того, чтобы перебегать от носорогов взад и вперед через кусты, побежал теперь вниз по склону в промежуток между антилопами и мастодонтами в расчете, что те или другие задержат его преследователей. Этот расчет оправдался. Прорвавшиеся опять через кусты разъяренные носороги столкнулись один с мастодонтами, другой с антилопами. Произошло замешательство. Первый был сшиблен и затоптан, второй обратил в бегство антилоп и сам побежал за ними, а остался победителем на поле сражения. Отдышавшись от безумного бега, он поднялся обратно к кустам, нашел свое ружье, брошенное при бегстве от носорогов, а затем стал искать свою добычу маленького носорога, из-за которого натерпел с такого страха. Найти его оказалось нетрудно, потому что круглая туша, напоминавшая добрый бочонок, виднелась и издали среди потоптанной травы. Потом он отправился к своим товарищам, и они вместе, тяжело нагруженные шкурами, черепами и мясом, двинулись обратно к Стану, где Макшеев уже беспокоился их долгим отсутствием. Он сам хоть и сидел на месте, но не остался без добычи. К палатке подкрадывался хищник, вероятно, собиравшийся скушать генерала, но вместо того попавший под пулю. Это было животное, похожее на волка, но с очень большой головой, с кошачьим телосложением и со сравнительно длинной гривой на голове и шее. Каштанов нашёл, что это должен быть плеоценовый предок современных волков.